Койка порублю, никому не нужный здесь гастролер. Жнефлетисто трубач, чья труба отчаянно хрипит, кашлит и сравнивается с раскаленным чайником. Ироническому снижению подвергто все и вся, кроме главного конфликта. Он любит не тебя, а я люблю тебя. Впрочем, и тут все сделало с грубей, проще между.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 Робкий воздыхатель сделался уверенным завоевателем и тем болезненнее. Его необъяснимое поражение, нанесенное гастролером, лохом, не пойми кем, которому вдобавок и даром не нужна провинциальная возлюбленная. Главное же — роковая и трагическая сила музыки, подчеркнута с особенной силой. Труба вместо флейты и сама по себе инструмент не самый мирный,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 В чудесном вальсе сосна застывала в ожидании весны. Заезжий музыканти все указывает на осень. Простужная труба, новый плащ, упоминание позднем листе. Герои с возлюбленной. Музыкант лишился романтических черт, но тем беспощаднее и силы самой судьбы, стоящей за ним. Изменился главная коллизия.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 Да, и труба, в общем, не самый любимый его инструмент. Глаз трубы над городами, под которые так слабые бежали моредами и лежали, как снопы. Так что главная перемена — полное исчезновение романтического флёра. Всё стало проще, голая, осенняя ясность. Жизнь не то что простилась, но невыносимо погрубела. Вот и главный итог —